Глава двадцать восьмая «Ты не можешь туда ехать, Кристин. Подожди, пока Арман не вернётся в страну». Ангелина стояла на своём, а я лишь скрестила руки на груди и упрямо стиснула челюсть. Она совсем спятила с моей защитой, как курочка-наседка. Они с Русом целую неделю не выпускали меня из дома, а я, как дура, просидела в четырёх стенах без возможности воздухом подышать. А стены давили. Я не знала, что там Самсоновым, и руку бы отдала на отсечение за любую информацию, как он там. «А если с тобой что-то случится? Если Самсонов за тобой охотится?» «Я уже не могу тут сидеть, мне надо развеяться», — ответила, раздражаясь. Ангелина упрямо вздёрнула подбородок. «Пожалуйста, я ведь поеду с охранником на тонированной тачке. Никто не узнает, что я покидала дом». «Меня просто увезут в парк, и я погуляю там пять минут». И «Исключено!» «Ангелина, ты перегибаешь!» «Кристина!» Лина повысила голос, когда я протиснулась мимо неё и зашагала к выходу из особняка. Одного из охранников я уже давно подговорила отвезти меня в город. Рус исчез три дня назад и не мог ему помешать. Осталось уговорить Ангелину, которая включила упрямство, когда это не требуется. «А что, если с тобой что-то случится?» «Я не смогу тебе помочь, потому что не узнаю. Арман же не сможет помочь, его нет в городе, Рус исчез». Невестка не на шутку расстроилась и едва не хныкала. Мне стало совестно. Я остановилась, прижимая к плечу лямку кожаной сумки, и обернулась. «Лин, прости меня», — шагнула к ней и обняла аккуратно, чтобы не повредить животик. «Я со своими проблемами совсем забыла о том, что тебе нельзя волноваться». Поцеловала невестку в щёку и хныча выдохнула. «Но если я сейчас же не выйду на улицу, я свихнусь. Пожалуйста!» — произнесла одними губами. «Кристин, Самсонов страшный человек!» «Знаю!» Хотя в глубине души я в это не верила. Моё грёбаное сердце твердило обратное. А ещё мой мозг вопил, что мне срочно надо в клинику, потому что три дня задержки истрепали последние нервы. У меня всегда всё было как по часам, и сейчас эти три грёбаных дня превратились в три столетия, и каждая минута, как бой барабана, била по нервам. Я понимала, что то, чего я боялась и ждала, произошло. «Пять минут. Я буду под присмотром Максима, он никого ко мне не подпустит». Обернулась в сторону окна, за которым маячила мощная фигура охранника. Он был самым крепким и остался за главного после того, как Рус исчез. «Будь на связи, возьми сотовый». Ангелина сдалась, и я едва не запрыгала от радости. «Спасибо», — обняла невестку уже значительно крепче и не смогла сдержать благодарную улыбку. «Пожалуйста, не говори Арману, что со мной произошло. Соври, что я была у подруги, прошу». «Мы же договорились», — Ангелина с нотками обиды возразила. «Я тебя не сдам, только будь осторожна». предостерегла меня, по-матерински прижимая к себе, а я кивнула ей и отстранилась, шагая к выходу. «Вернусь через час, пока доедем, не волнуйся за меня», проговорила торопливо и выскочила на улицу под пасмурный купол серого неба. Дождь так и норовился пролиться, и мне не хотелось бы мокнуть, поэтому торопливо юркнула на заднее сиденье внедорожника и, как только Максим сел за руль, назвала адрес. Он напрягся. «Пожалуйста, не говори Ангелине, куда меня возил». «Но мы договаривались избегать людных мест», — произнёс неуверенно, но мой давящий взгляд в зеркале заднего вида заставил его сдаться. «Ладно». Машина выехала с подъездной дорожки и, миновав ворота, вывернула на дорогу. Максим молча вёл, а я смотрела в окно и думала. «А что, если беременна? Папа и брат с меня шкуру спустят». Либо отправят из страны, чтобы никто не был в курсе, что дочь Рената Хасанова нагуляла наследника. «Об аборте не было и речи, я скорее съем ведро гвоздей, чем позволю им отобрать у меня самое дорогое. Но ведь ещё не факт, что я беременна. Может, из-за стресса сбился цикл?» Закусила губу, постукивая по ручке двери пальцем. «Интересно, а если всё же беременна? Как отнесётся с Самсонов?» «Дура, по твоей вине он за решёткой, очнись!» Покачала головой, будто я самый безнадёжный человек. Видимо, за эту неделю мои мозги окончательно поплыли. Как можно мечтать о будущем с человеком, который наверняка захочет тебя в порошок стереть? Спасибо Абрамову, который, наконец, вспомнил о совести и не появлялся с того злополучного дня. Оставил меня в покое, но он на деле покой мне даже не снился. «Макс, я постараюсь не задерживаться», – заговорила с охранником, а потом дёрнула ручку, выходя из машины. Престижная клиника в центре города отворила для меня свои двери, и я торопливо вошла в просторный холл и направилась к ресепшену. «Анализ крови будет готов в течение 15 минут. Подождите в коридоре, пожалуйста». Пожилая лаборант кивнула на дверь, и я вышла из кабинета. Заняла место на кожаном диванчике и уставилась в пол. «Гинеколог начнёт приём только через полчаса. Чёрт меня дёрнул ехать в поликлинику в обед». Постучала по экрану телефона ногтем и нетерпеливо поёрзала на сиденье. «Нет ничего хуже праздного ожидания. Хочется на стену лезть». Отгоняла прочь мысли о Самсонове, не хотелось изводиться. Но с каждой минутой было всё сложнее себя сдерживать. Как он? И словно в мозгу щёлкнул тумблер. Я разблокировала экран и пустила на смарку целую неделю бесплодных попыток продолжить жить, как ни в чём не бывало, и открыла браузер. Ввела в поисковой строке фамилию Самсонова и прошлась по ссылкам. Ни слова о его аресте. Нахмурилась. СМИ должны были узнать об этом. Не может быть, чтобы этой информации не было в сети. Пять минут потратила на поиски и, сдавшись, загуглила номер управления ФСБ. Дежурный, выслушавший мои избивчивые рассказы о том, что я нотариус, и Абрамов стал наследником какого-то состояния двоюродного дяди, всё же сдался и соединил меня с майором. «Слушаю», — ответил грубо, и я сжала телефон так крепко, что стало больно пальцы. «Это Кристина», – заговорила робко. На том конце провода молчали, и я решила начать издалека. «Вы говорили, что я должна буду дать показания, но...» «Всё отменяется». Майор перебил меня раздражённо, и я затихла, нетерпеливо закусила губу и резко встала с диванчика. Не могла усидеть на месте. «Показания не понадобятся, дело закрыто. Вы можете быть свободны, Кристина». «Но я...» Грудь сдавила, и я не смогла сделать вдох, то ли от облегчения, то ли от страха. Подошла к окну и попыталась открыть, но створку заела. Разжала пальцы на пластиковой ручке и, развернувшись, направилась на улицу, по-прежнему вися на связи. «Вы говорили, что...» «Дело закрыто», — повторил твёрдо. А я выскочила на крыльцо больницы и попыталась хлебнуть воздуха, но горло всё ещё давило, будто колючей проволокой. Я позаботился о том, чтобы Самсонов не вышел на ваш след. Но будьте осторожны, он на свободе. Его слова звучали, будто из-под толщи воды, и моя рука стала чужой и опустилась. Телефон выскользнул из рук, пальцы ослабли. Я будто получила удар под дых и по голове одновременно, потому что соображать и дышать было трудно. В тупом оцепенении подняла голову, услышав шум. Заметила остановившийся свизгом тормозов внедорожник, откуда выскочили двое и торопливо зашагали ко мне. Где-то на задворках сознания заорали сирены тревоги, и я окинула взглядом улицу, но машину Максима не увидела, где его черти носят. «Без фокусов». Эмин сжал мой локоть и дёрнул меня к машине, и тут в меня будто бес вселился, и до меня наконец дошло, что происходит. Меня снова воруют среди бела дня. «Пусти!» — пнуло того, что было сил, и рвануло по тротуару. Но меня в два счёта скрутил его коллега, имени которого не знала, и мои ноги оторвались от земли. «Пусти, сволочь, пусти!» Царапала, била, пинала. Тщетно, будто скалу пытаюсь сдвинуть. А меня, как куклу тряпичную, встряхнули и толкнули на заднее сиденье машины. Центральный замок защёлкнулся. Бугаи заняли места на переднем и рванули, нагло вклиниваясь в поток транспорта. Меня впечатало в сиденье. Я вцепилась в кожаную обивку ногтями, пытаясь удержаться и не удариться о стекло головой, когда водитель резко вывернул руль, сворачивая влево. В нашу сторону полетели автомобильные гудки, но Эмин уверенно лавировал между машинами, подрезал, гнал, проезжал на красный. «Она у нас!» Он набрал кому-то и, запыхавшись, заговорил. «По камерам наблюдения пробили. Не было времени зачищать. Да, да, да, блядь!» — крикнул и бросил телефон на панель. А второй бугай ко мне повернулся и выдохнул. «Где же ты, птичка, так долго пряталась? Не могли пробить твоё местоположение. Заткнись!» имин рявкнул на коллегу, и тот отвернулся, а я ощутила, как внутренности скручиваются узлом от страха. «Не могли найти. Значит, Самсонов искал. Искал, чтобы убить. Прокляла себя, что так беспечно поступила. Зачем я вообще высунулась из дома и поехала в эту клинику? Хрен с ней, с задержкой, жизнь дороже. Но если бы я только знала. Выронила телефон. Ангелина с ума сойдёт от беспокойства». «Камеры в клинике надо затереть». Эмин диктовал кому-то адрес и время, в пределах которого произошло моё похищение. «Да, наружное наблюдение. Проверь ещё офис банка напротив, те могли засечь тоже». Голова шла кругом от этих мыслей. Хотелось взвыть, вцепиться в волосы руками и заорать. Меня везли за город. Поняла тщетность попыток сбежать, когда выехали на трассу за городом. Скорость была под две сотки. Если бы я попыталась выпрыгнуть из машины на ходу, меня просто размазало бы по асфальту. «Хату продала, переехали. Думала, не найдём». Второй Верзила, который уже получил выговор за свою болтливость, снова нарывался. «Босс сказал хоть из-под земли достать тебя. Заткни свой рот!» Эмин выкрикнул, и в машине повисла тишина. Я напряжённо прокручивала в мозгу его слова и думала, думала... Какую хату? Кристина, что, переехали? Ну, конечно же, Самсонов наверняка искал её, меня по адресу, который нашли его ищейки. Но, видимо, подруга уехала. Интересно, почему? Хотя благодаря ей Давид всё ещё, возможно, не знает, кто я на самом деле. Ведь если бы Кристина осталась в своей квартире, Самсонов бы наведался туда и всё понял. А так... Мысли беспокойным роем вертелись в голове, и виски сдавило от боли. Что он сделает со мной? Что сказать ему? Как оправдаться? За окном мелькал знакомый пейзаж, и я с ужасом поняла, что мы приехали. Машина въехала на территорию закрытого посёлка и двинулась в сторону Самсоновской виллы. «Он убьёт меня?» С губ сорвался вопрос. Я тут же возненавидела себя за подступающие слёзы. но упрямо поймала в зеркале заднего вида взгляд водителя и замерла, ожидая ответа, боялась дышать. «Ты сдала его Фейсером», — зачем-то констатировал факт, и я поняла, что это и был его ответ. К горлу подступила тошнота, когда машина встала у крыльца. Меня выдернули с сиденья и потащили в дом. Сопротивляться было бесполезно, но я всё равно это делала, чтобы хоть как-то отсрочить момент, этой роковой встречи. Коридоры особняка, двери кабинета. Моё поплывшее от страха сознание и дрожь прошибло тело, когда дверь открылась, и мужская рука толкнула меня в спину между лопатками, заставляя сделать шаг в логово зверя.